Глава 14. Майор Спектр и капитан Култерга стояли перед столом генерала Эвестера и не знали, что думать. Начальник смотрел на них через странный, незнакомый им оптический прибор, который, возможно, деполяризировал их структурные кристаллы. «Он узнает обо мне все!» – паниковал майор Спектр. «Моя тактика раскрыта!» С ужасом думал капитан Култерго, наблюдая яркие блики оптических фонофильтров. «Как вы думаете, что это за штука?» Спросил вдруг генерал, вертя в руках устрашающий прибор. Спектр и Култерга переглянулись. «Это называется лорнет. Я нашел его в архивном собрании моего предшественника, полковника Фарковского. С помощью этого прибора человеки могут видеть лучше». «То есть, насколько мне понятна природа полукровок, именно с помощью таких с виду примитивных приборов они в состоянии видеть саму сущ вещей, их второе существо и даже взаимосвязь событий. Я же ни хрена не смог увидеть через эти фонофильтры. Наверное, для этого нужно родиться человеком или хотя бы полукровкой». Генерал убрал Арнет в ящик деревянного стола, также доставшегося ему от предшественника. «А теперь давайте разберемся, как из нашей так тщательно подготовленной операции получилась какая-то лажа. Майор Спектор, извольте начать». «Я приготовил отчет, сэр». «Прекрасно. Сбросьте мне этот файл. А пока давайте устно. Итак...» Вы же сами все знаете, сэр. Мне показалось, что Геллис выдаст полукровкам всю информацию, и я подал сигнал к его устранению. Я понимаю, и что ж было потом? Ну так... Э -э Майор пожал плечами. Основываясь на полученной информации, мы выслали к зданию лаборатории группу экспертов. Так, и что ж они там нашли? Ничего, сэр. На этаже, который описывал устраненный Геллес, не оказалось ничего, даже оборудование. Все было вывезено. «Значит, провал!» Генерал Эвестер постучал пальцами по столешнице, прислушиваясь к извлекаемым звукам. Звучание пластиграммовых столов ему нравилось больше. «Ошибка, сэр. Такое случается часто, вы же знаете». «Ошибка!» «Но из-за вашей ошибки, майор, мы потеряли полсотни рейдеров, а они, знаете ли, стоят немалых денег. Как вы думаете исправлять свои ошибки?» «Я бы предложил допросить полукровок. Они исчезли из подвала и оказались в нескольких километрах севернее, практически за пределами города». «И что, хотите сделать это прямо сейчас?» Майор покосился на капитана Култерга, надеясь найти у него поддержку. Но тот опустил глаза к полу, делая вид, что разглядывает свои ботинки. «Ну так что, майор, давайте прямо сейчас вызовем из ангаров Симонса и Тайлера, а вы у них спросите, куда они подевались, когда наверху происходил разыгранный вами плохенький спектакль?» «Я... я готов поговорить с ними». Решился майор и даже сам удивился своей смелости. Полукровки славились малоизвестными и редко повторяемыми смысловыми ходами, которым унифицированные мозги конкуртов были плохо приспособлены. Отлично! Сейчас я пошлю за ними солдата, а сам тем временем надену джинсы. Тут от моего предшественника остался целый музей иноземной ветоши. «Кстати, майор, а вы знаете, что такое «каттон»?»